Кабинет Виссела представлял собой большую длинную комнату. В ослепительной частоте ее фарфоровых стен было что-то больничное. Одна из длинных стен от пола до потолка была заставлена блоками вычислительной машины, представляющей собой крупнейший кибермозг в индивидуальном пользовании и едва ли не самый крупный во всей вечности. Противоположная стена была занята стеллажами, Снизу доверху забитыми катушками пленки со справочной литературой. Свободным между этими двумя стенами оставался только узенький проход, перегороженный письменным столом с двумя креслами. На столе громоздились друг на дружку дешифраторы, фильмоскопы, фонографы и прочие аппаратуры. Помимо них на столе стоял какой-то непонятный предмет, назначение которого... Харлан никак не мог себе уяснить, пока Твиссел не кинул в него остатки докуренной сигареты. Окурок бесшумно вспыхнул, но прежде чем он договорил, Твиссел с ловкостью фокусника уже успел вытащить и загурить новую сигарету. — Хватит ходить вокруг да около, — подумал Харлан. И заговорил несколько громче и агрессивнее, чем, может быть, следовало. — У меня есть девушка. Она из 482-го. Виссел нахмурился и быстро замахал руками, как человек, пытающийся уклониться от неприятного разговора. «Знаю, все знаю, ей ничего не сделают, тебе тоже, все обойдется, даю слово». «Вы хотите сказать?» «Я уже сказал, мне все известно. Если тебя волнует только это, тогда успокойся». Харлан изумленно посмотрел на старика. «Только ты всего?» «Так просто!» Несмотря на то, что в мечтах он неоднократно репетировал эту сцену, он все же не ожидал таких быстрых и неоспоримых доказательств своего могущества. Но вот Виссел уже снова заговорил. «Позволь мне рассказать тебе одну историю». Судя по тону, можно было подумать, что он разговаривает с только что поступившим учеником. Вот уж никогда не думал, не гадал, что мне придется ей рассказывать тебе. Впрочем, и сейчас в этом нет особой необходимости, но ты заслужил мой рассказ своими исследованиями и недюжиной проницательностью. Он остановился и испытующий посмотрел на техника. Ты знаешь, мне все еще не верится, что ты пришел к этим выводам совершенно самостоятельно. Немного помолчав, он продолжал. Человек, которого большинство вечных знает под именем Виккора Малансона, оставил записки о своей жизни. Эти записки трудно назвать дневником или автобиографией, Скорее всего, они представляют собой руководство, адресованное вечности, которое, как он знал, должна была возникнуть через несколько веков после его смерти. Это своеобразное завещание было оставлено в особом время, непроницаемом в сейфе, секрет которого известен только вычислителям. Рукопись пролежала там в полной неприкосновенности свыше трех столетий, и только после основания Вечности старший вычислитель Генри Оцмен, гениальный Генри Оцмен, первый из великих деятелей Вечности, открыл сейф.